Кроме того, из дел тайной канцелярии известно, что, приказывая передвинуть кровать или вынести ее в другую палату, внезапно переезжая ночевать из одного дворца в другой, императрица, женщина суеверная, боялась не только переворота, но также и порчи, колдовства, особенно после того, как однажды под ее кроватью нашли лягушачью кость, обернутую волосом, явные признаки работы колдуна, хотевшего испортить государь Несомненно, Елизавета была религиозна, она с трепетом относилась к православным святыням. Она не только пела в церковном хоре, но хорошо знала церковную службу, хранила у себя различные мощи и часто обращалась к иконам со своими молитвами. В отличие от своего отца, прославившегося разоблачением чудес, Елизавета была убеждена в их существовании. Как вспоминает Екатерина II, Елизавета Петровна с большой набожностью рассказывала, что некогда шведы осадили Тихвинский монастырь, на что небесный огонь прогнал их, и что они побросали даже свою посуду. В Тихвин, на поклонение Тихвинской Божией Матери, императрица совершала пешее паломничество. Это любопытная сторона жизни Елизаветы. После долгого перерыва она восстановила традицию своего деда, царя Алексея Михайловича, ходить на богомолье от Москвы до Троицы Сергиева монастыря. Длинные, на неделю, семидесятиверстные летние походы босых русских богомольцев к обители Сергия Радонежского были тяжелы и благостные одновременно. Это были походы очищения, душевные подготовки к исповеди и искренней молитвы в первейшей святыне. Московской Руси. По дороге в Троицу, вдали от своих суетных, пожиравших душу дел, паломник преображался. Днем на пыльном тракте или в поле, на ночлеге, в стогу, под огромным черным небом, он оставался один на один своими мыслями, думал о прожитом, вел пристойные разговоры с такими же, как он, усталыми паломниками. Не каждому такой поход удавался. Как писал Александр Иванович Куприн о купцах девятнадцатого века, идут-идут, а через пятнадцать дней, оказывается, у Яра нечистый не дает, точно так же, как императрица Елизавета. По традиции своих предков, выехав за последнюю заставу Москвы, она выходила из кареты и шла троиц Но что это была за паломница? И что это были за паломничества? Вряд ли стоит говорить, что и при Елизавете свято соблюдалась русская традиция накануне визита высокого гостя прибрать и отремонтировать все, на что может упасть его державный взор. Срочно равняли ямы и выбоины, чинили мосты, городили заборы, за которыми прятались руины. 20 августа 1749 года генерал-адъютант императрицы сообщал московскому губернатору о намерении не посетить Воробьевы горы и Воскресенский монастырь, и что оттуда возвратно шествие иметь благоволило в ночи, а так как ночи темные, дороги не мостовые, а каменистые, неровные, и потому небезопасность обстоит во время шествия я императорского величества. И того ради требовалось скорейше исправить дорогу, косогоры сравнять, и мосты худые вновь стелить или починить. Оказалось, что во враге через ручей мост не только пришествия императорского величества, но и для партикулярных езд вовсе не годен. Так что дорога, по которой хаживала на Троицу, царица была исправлена, починена, и все движение по ней на это время прерывалось, а солдаты в шею гнали с дороги всех настоящих паломников и тех, кто ехал на телегах и верхом по своим делам. Елизавета Петровна двигалась в окружении блестящей свиты, любимцев и кавалеров. В 1728 году цесаревну сопровождала и тогдашний любовник Александр Бутурлин, а остав императрицей, набрала с собой Разумовского. Обычно Елизавета Петровна, наслаждаясь природой и приятным разговором с приближенными, проходила в день пять-десять километров. Устав от Государыня требовала отдыха. По взмаху изящной ручки придворный обер-квартирмейстер приводил в действие всю мощь двигавшегося сзади обоза. Так, по велению царь-девицы, в чистом поле возникали станы.